И пусть прошлое умрет. Он протянул руку. Бледное лицо Ирен стало еще бледнее, тёмные глаза неподвижно остановились на его глазах, руки, сложенные на груди, не шевельнулись. Сомс услышал шаги и обернулся. У полураздвинутой портьеры стоял Джон. Странен был его вид».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 Было слышно, как скрипели кольца, задвигаемые за ним портьеры. Этот звук расковал что-то в его груди. «Ну, так», — подумал он и захлопнул парадную дверь.